Глава 38 Судно опустилось на недавно расчищенную бетонную площадку посреди разрушенных корпусов какого-то промышленного объекта. Уцелевшие стены зданий заслоняли ее от посторонних глаз, а на нескольких корпусах были установлены зенитные посты. Основную часть встречающих, помимо нескольких живых солдат, составляли полсотни роботов различного калибра. Те, что потяжелее, стояли по углам площадки, готовые присоединиться к артиллерии зенитных постов. Рейдеры патрулировали границы площади и полузасыпанные проходы между развалинами. После посадки двери не открывались еще четверть часа. Пилоты ожидали, пока снаружи уляжется пыль. Джим Стони разглядывали в иллюминатор не слишком приветливую обстановку. Местное солнце уже поднялось над горизонтом и слегка освежило серые бетонные стены. Наконец раздался негромкий хлопок, и разгрузочные ворота открылись. Пассажиров попросили на выход. «Вы, вы и вот вы, пожалуйста, подойдите сюда!» произнес сотрудник санитарной службы прямо на трапе, перехватив Джима, Тони и полковника Геллеса. «Господа!» «Вам троим необходимо принять вот этот адаптер. В противном случае вы пострадаете от слишком активного бактериального планктона. В местной атмосфере его очень много». Что представлял собой этот адаптер, определить было невозможно. Его подали в обычных лекарственных капсулах. Все трое проглотили по порции, а затем запили капсулы из поданных бутылочек. Полковник Касторовым маслом... Джим и Тони водой. Пустую бутылочку у полковника сотрудник забрал сам, а посуду Джима и Тони попросил положить специальный бокс, опасаясь контакта с Гидро. После процедуры напарникам разрешили спуститься на землю, и они с удовольствием покинули надоевший лайнер. Снаружи гостей ждали несколько больших десантных машин, а не автобусов, на что в тайне надеялись Джим и Тони. В одну из машин уже грузили багаж, другие предназначались для пассажиров. Было тихо, лишь негромкие голоса прибывших нарушали предутреннюю тишину. Иногда слышалось жужжание рейдеров, которые время от времени меняли позиции. «Внимание! Всем на погрузку! Через две минуты отправляемся!» объявил офицер в тяжелой запыленной броне. Двери десантных отделений распахнулись, разложились узкие трапы, и пассажиры стали привычно по ним подниматься. После просторного пассажирского салона с анатомическими креслами короб десантного отсека казался железным ящиком. Погрузка быстро закончилась, транспорты тронулись и, покачиваясь на неровностях плохо отремонтированной дороги, покатили прочь из опасного района. То, что происходило снаружи, напарники могли видеть через узкие, прикрытые бронекристаллом щели. Сначала они ехали по пустынной местности с редкими, похожими на обожженный кустарник растениями. Потом растительности стало больше, да и выглядеть она стала пышнее. Деревья с желтоватыми, похожими на вытянутые огурцы листьями, сменяли растения, будто обсыпанные розовым пухом. За ними следовали высокие, в десятки метров из палины с полами, похожими на бамбук стволами, увенчанные на макушках зонтиками из бурых листьев. По их голым стволам сновали крупные крылатые насекомые. Они то взмывали в воздух и носились между деревьями с огромной скоростью, то стремительно садились и сцеплялись друг с другом, устраивая драки». Ровная укатанная дорога сменилась труднопроходимой трассой, тянувшейся по глубоким балкам и склонам холмов. Иногда очередной спуск в балку сопровождался брызгами грязной воды. Пассажиры в ужасе восклицали «Гидро!». А у Джима Стони это вызывало лишь счастливые улыбки. Видя в низинах зеленые заросли, кустарник и высокие травы, они чувствовали себя как дома. Когда потянулись украшенные молодыми лианами перелески, напарники едва не закричали «Ура!», так это напоминало им родные традиционно-человеческие миры. Однако, чем больше радовались Джим и Тони, тем сильнее мрачнели остальные пассажиры транспорта. Зеленая растительность для них означала районы, насыщенные гидро, столь же опасные, как и жерла действующих вулканов. А я не боюсь, Гидро, признался сидевший позади Джима Стони полковник Гелес. У меня на родине целые каналы Гидро. Мы ловили там гусфиров, которых употребляли в пищу. А вам знакомы гусфиры? Наверное, вы имеете в виду рыбу, предположил Джим, довольный, что встретил почти земляка. Не знаю, может быть, у вас они и называются иначе. «Они такие блестящие, их перед приготовлением нужно вскрывать, а еще счистить с них шпук, зеркальные элементы». «Чешую! Тони, он имеет в виду чешую!» – обрадовался Джим. Ему приходилось видеть много геллесов, но он и не предполагал, что они тоже удят рыбу и умеют ее чистить». «А делают ли у вас из шпука металлорежущие ножницы?» Продолжал полковник, который тоже радовался тому, что ему есть о чем поговорить с такими же белковыми организмами. «Ножницы? Из чешуи?» Джим посмотрел на Тони. Тот пожал плечами и привел свой вариант. «Можно перегнать в углерод, а потом вырастить в формовочной матрице кристалла». Но чешуя – это не лучший вариант, комрад. О, не лучший. А зачем вы вскрываете гусфиров? На всякий случай уточнил Джим, надеюсь, что речь идет все же о рыбе. Но как же? Иначе они телепортируются, как только почувствуют неладное. С ними нужно быть внимательным. Да, это точно, согласился Джим. Говорить о рыбалке ему уже расхотелось. «Подъезжаем вроде», – сказал Тони, даже не выглянув в смотровую щель. «А водопровод у них даже не предусматривался. Опять из бачка будем мыться», – пробурчал Джим, предвосхищая события. Иногда им с Тони достаточно было начать свои предположения, чтобы точно сказать, что их ожидало на самом деле». Поначалу это даже пугало, но позже они свыклись с этим фактом. А специалисты полковника Фарковского говорили, что это следствие частого использования интуитивного канала. Зеленые заросли закончились, потянулись заросли желтоватых безлистых растений, которые царапали борта машины со звуком, вызывающим мурашки. Однако большинство пассажиров с облегчением перевели дух, довольные тем, что район, насыщенной гидро, остался позади. Снова потянулись выжженные степи. На обочинах часто попадались обгоревшие остовы военной техники. Напарники еще не успели почувствовать скуку, как за очередным поворотом показались стены форта с высокими башнями, усиленными зенитной артиллерией и ракетами. На стенной платформе скучал часовой рейдер. Заметив броневики, он на мгновение замер, но, опознав своих, повернулся и заковылял к ближайшей башне. Неподалеку пронеслись две дискорамы, летающие роботизированные машины. Они могли зависать на одном месте, поднимали десанты на весное вооружение. Это было эффективное средство войны. Обе стороны конфликта применяли его повсеместно».